Глава 58 Михайловская площадь, 5. Некоторые наивные барышни полагают, что ученые — эдакие небожители, которые ходят друг с дружкой под ручку, ведут умные разговоры, только и знают, что делают открытия и говорят комплименты. Барышни не подозревают, что ничто человеческое ученым не чуждо. Бывает, начнут спор и так разойдутся, что не заметят, как в ход пойдут кулаки — Полетят с носов пенсне и клочки сюртуков в разные стороны. Похожую историю Аполлон Григорьевич не мог забыть. Год назад на научном собрании зашла речь о спиритизме. Лже-науку взялся яростно защитить профессор Вагнер, ссылаясь на имена великого химика Бутлерова, профессора Московского университета Юркевича, математика Остроградского, писателя и доктора медицины Даля, которые и поверили в спиритизм. Слушать подобную чушь Лебедев не мог, высказался так, как умел, то есть назвал тех ученых, которые верят в спиритизм, безмозглыми идиотами, место которым в доме умалишенных, на что получил словесный отпор от профессора Вагнера, который назвал неверящих в спиритизм недалекими ретроградами, консерваторами и помехой на пути развития науки. Считать себя помехой Лебедев отказался и продолжил высказываться о спиритизме и верящих в него тупых шарлатанах безжалостным образом. Обмен словесными ударами грозил завершиться побоищем. К счастью, профессора Вагнера научная общественность держала за руки Аполлона Григорьевича. Иначе последствия могли быть непредсказуемы, а спиритизм надолго бы лишился своего проповедника. Случай был давно, но осадок остался. С тех пор Вагнер с Лебедевым взаимно не здоровались и не признавали, что живут не только на одной планете, в одной империи, но и в одном Петербурге. Все это Аполлон Григорьевич со свойственной ему мягкостью и деликатностью, кто бы мог подумать иначе, изложил Токарскому. Доктор не слышал о скандале, до Москвы слух не добрался. «Николай Петрович – самый мирный и воспитанный человек, каких я встречал». — сказал он. — Не могу поверить, чтобы Вагнер кричал или ругался. — Видели бы вы этого воспитанного человека, как он стулом замахнулся, — ответил Лебедев невинной овечкой, не уточнив, кто довел профессора до такого бешенства. — В общем, друг мой, мне туда соваться нельзя. Закончится поломанной мебелью и битыми стеклами. Да вы и сами справитесь. — Действительно... По дороге к обществу и экспериментальной психологии, у дома которого они стояли, Лебедев подробно и точно описал странные случаи, особенно с учителем гимназии. Однако Токарский пребывал в сомнениях. «Трудный разговор предстоит», — сказал он. «Да какие пустяки! Ничего трудного!» — подбодрил Лебедев. «Похвалите это позорное шарлатанство, спиритизм! И Вагнер запоет перед вами соловьем!» «Не знаю». Согласится ли выдавать врачебную тайну? Согласится! Я его знаю! Тот еще болтун! Такарский явно искал способ отвертеться. Способ не находился, а криминалист так крепко держал за локоть, что о побеге нечего было думать. А вдруг заупрямится и откажется говорить? спросил он. Так вы хитро! Эдак по кривой заходите! Дескать, у нас в Москве было несколько случаев: кто соловьем пел? Кто валенки ел? Ну и что-нибудь про латынь придумайте. Этот дурак Вагнер, простите, профессор Вагнер, и клюнет, закричит. Ну надо же, и у нас подобное случалось. Тут вы невзначай и спросите, а чьи же пациенты? Обман доктору не нравился, сильно не нравился. Зря считаете Николая Петровича глупцом. Он виднейший ученый. «Ну так загипнотизируйте его, что ли!» В раздражении выпалил Лебедев. Все эти церемонии врачебной гильдии его сильно раздражали. «Вагнер изучает гипноз и не поддается ему», ответил Токарский. «Не знаю, как быть. Вот хотя бы какова причина моего визита». Чтобы не брехнуть лишнего, Аполлон Григорьевич воткнул в рот сигарилью, не раскуривая. И тут его осенило. «А скажите...» что прибыли обсудить поздравительное слово Тихомирову. Дескать, сверить речи, чтобы не повторяться. А потом слово за слово и на крючок уважаемого профессора спиритизма. Так и вытащить из него все, что нужно. И все-таки у меня сильные сомнения, не унимался Токарский. Знаю я Николая Петровича, упрется не сдвинешь. Лебедев окончательно потерял терпение и швырнул сигарилью на тротуар. — В общем так, коллега, отступать нам некуда. Мне идти нельзя, а сведения нужны Ванзарову. Так нужны, что без них преступлений раскрыть нельзя. Решайте, или поможете поймать злодея, или мы больше не друзья. Столь решительный поворот не оставил выбора. С тяжким сердцем Токарский поднялся в квартиру, которую арендовало общество. Задержался он надолго. Аполлон Григорьевич успел выкурить две сигарильи, дым которых очистил площадь от людей и лошадей. Когда же Такарский появился, вид он имел печальный, мрачный и даже раздраженный. Отвечать на вопросы криминалиста отказался тайну сообщит только чиновнику Сыска. И, как лебедев не упрашивал, стоял на своем.